Глава пятнадцатая. Боль. Сонька вышла из номера, спустилась по лесенке на первый этаж, сказала вышедшей навстречу хозяйке. «Если вернется дочка, пусть ждет меня в номере». «Мадам», — просительно обратилась к ней тетя Фира, — «я сильно переживаю за вас. Вам бы лучше попить чай сегодня в номере с вареньем, а как стемнеет, я найду уютную норочку, за которую не пронюхает ни одна зараза». «Послушайте мой совет, мадам, не делайте себе на старости лет заворотки шок, которые могут стошнить потом даже вашу царевну девочку». «Я скоро вернусь», — улыбнулась воровка и добавила, — «а за заботу отдельное спасибо». Тетя Фира приблизилась к ней и прошептала. «Спросите любого прохиндея на Бессарабке или даже на Молдаванке за тетю Фиру. Все скажут, что она давно засохшая могила». Помолчала, совсем тихо спросила. «Вы та самая, Сонька, золотая ручка, за которой гоняются?» Сонька с прежней улыбкой отстранилась от нее. «Не говорите глупости, тетя Фира. Или, как говорят в Одессе, заберите себе мои болячки, а с чужими я сама справлюсь». По-свойски подмигнула и шагнула к выходу. Пролетка доставила ее на условленное место довольно быстро. Сонька расплатилась с извозчиком, на всякий случай огляделась, направилась к ресторану. Прошла на веранду, повертела головой в поисках Михелины, но ее здесь не было. К ней подошел официант. «Желаете присесть, мадам?» «Ненадолго». «Что принести?» «Пока ничего, потом». Снова прошлась взглядом по всем столикам и снова тот же результат. На террасе по-прежнему шумела компания молодых ады Также в одиночестве пил вино на Бриолининой молодой господин. Сонька взволнованно поднялась, покинула террасу, окинула взглядом улицу и вновь вернулась за свой столик. Чего-нибудь надумали, мадам? – спросил официант. Чай с мятой. Вы кого-нибудь ждете? Дочку. Она должна прийти? Надеюсь. От дурного предчувствия Соньке стало жарко. Она достала из сумочки веер, стала размахивать перед лицом. Молодой господин поднялся из-за столика, направился к ней. «Извините, мадам, вижу, у вас проблема. Может, я могу вам помочь?» «Можете. Вернитесь на свое место и оставьте меня в покое. Интересно вот, мадам, почему, как только женщина не из Одессы, так обязательно хочет вежливому человеку сделать больно? Вы делаете точно так же, как та девушка, которую только что загребла полиция. Какая девушка!» — напряглась Сонька. «А вы что, ее мама?» «Нет, не мама, просто я жду. А кого загребла полиция?» «Она сидела за тем столиком и переживала за свою маму. Я, мадам, попробовал сказать ей комплимент, но получил грубость, которая будет сушить меня всю жизнь. Как она выглядела?» «Красивая и молодая, ждала маму. Но полиция почему-то решила, что быстрее поможет ей в этом». Воровка поднялась, от внезапного головокружения едва не упала, Молодой господин поддержал ее. «Что с вами, мадам? Вам плохо или принести воды?» «Благодарю. Сейчас пройдет». Сонька неуверенным шагом двинулась к выходу. Молодой человек не отставал. «Если это ваша дочка, то я могу с вами пойти в полицию. Там у меня есть на кого надавить. Оставьте меня, не надо». К ним торопливо подошел официант. «Я могу предложить на шатырь. не смеши меня поц отмахнулся молодой господин лучше предложи своей бабушке молодого дедушку может хоть тогда она перестанет страдать за радикулит сонька шла по улице наугад ничего не видя ничего не слыша никого не замечая слез не было всего лишь ошеломление и растерянность натыкалась на людей не обращала внимания когда ее толкали Не видела удивленной реакции прохожих, не понимала, куда идти и что делать. Завернула под какую-то арку, прошла во двор, миновала пристройки, развешанное на веревках белье, пока не уткнулась в глухой темный тупик. Медленно опустилась на корточки, обхватила голову, завыла, закричала, заголосила. Часы на башне Сенной площади пробили восемь раз. Двое полицейских, несущих службу возле дома Икрамова, подтянулись, подсобрались, готовясь к выходу хозяина. Рядом стоял автомобиль с заведенным двигателем, водитель которого также ждал появления князя. Метрах в ста за углом в ожидании стояла Ирина, сжимая в руках плотный бумажный сверток. Наконец первым из подъезда вышел ординарец Асланбек. Что-то бросил полицейским, те быстро подошли к автомобилю, замерли по стойке смирно. И Крамов появился буквально через минуту. Ординарец открыл дверцу машины, пропустил его на заднее сиденье, сам быстро обошел вокруг и расположился рядом с шофером. Автомобиль тронулся. Ирина вышла из-за угла, быстро двинулась навстречу. Расстояние между ними становилось все меньше. Ирина шагнула на проезжую часть, почти бегом направилась на перерез авто. Первым на происходящее среагировал Асланбек. Он выхватил револьвер... На ходу выпрыгнул, закричал. «Ложитесь, князь!» Ирина бросить бомбу не успела. На нее ринулся ординарец, сбил с ног, навалился сверху. Раздался мощный взрыв. И Крамов поднялся, чтобы выпрыгнуть, но водитель от испуга вывернул руль, машину бросило в сторону, понесло на чугунную ограду. Она зацепилась за бетонный выступ и перевернулась. Через несколько часов продавцы газет вовсю носились по людным местам города, размахивали свежими выпусками, сообщали. Покушение на князя Икрамова, убитый ординарец и шофер князя. Кто стоит за покушением на начальника сыскной полиции столицы? Смертельно раненый террорист доставлен в департамент полиции. Рана князя не смертельна. В церковь Таба по обыкновению пришла вечером, когда было пусто и тихо. Батюшка был все тот же. Увидел свою прихожанку, узнал. А я уж было решил, что ты забыла дорогу в храм. Нет, батюшка, не забыла. Боюсь, что Господь оставил меня. Господь никого не оставляет. Он ждет, что к нему придут и покаются. Пришла попросить благословения. На доброе дело? Не знаю. Наверное, на доброе. Желаешь кому-то помочь, протянуть руку? Желаю, но не знаю, как сказать, чтобы вы поняли. Говори, пойму. Как, батюшка, следует судить человека, приносящего зло? Его может судить только Бог. А если судить буду я, глаза бессмертные горели. Ты? Разве ты Бог? Но Бог не видит его грехов. Не видит, что этот человек лжив и мерзок в своей лжи. Ты одержима. Да, одержима. Но моя одержимость светла и чиста. Я хочу очистить мир от скверны, наказав хотя бы одного человека». «Даже Бог не наказывает. Он всегда прощает. А я не могу простить, потому что не могу жить по заповеди. Ударили по одной щеке, подставь другую. Устала. Я хочу оторвать бьющую руку. Ты бредишь. Одумайся и приходи еще раз». Священник обошел табу, двинулся в сторону алтаря, она остановила его. «Я пришла за помощью, батюшка. Если я не права, подскажите и вразумите, я не могу остановиться». Я дошла до края, за которым гибель остался всего один шаг. Что мне делать? Молиться и просить у Господа помощи. Только Он может вразумить тебя и остановить перед греховным шагом. Квартира Антона находилась в одном из доходных домов на северной окраине Петербурга. Доходные дома представляли собой длинные двухэтажные бараки с одним общим входом, во дворе которых на веревках сушилось постиранное серое белье и резвилось на самодельных качелях многочисленные детвора. Таба стояла у окна, в руках держала пару свернутых газет, задумчиво смотрела на эту дворовую жизнь. Квартира была бедно обставлена, Комнат всего две, и жильцов здесь было двое. Сам Антон и его сестра Дуня, белобровая и неловкая девица двадцати лет. Кроме того, здесь находились также Глазков и Катенька. Все смотрели на бессмертную, не решались отвлечь ее от мыслей. «Так чего завтра будем делать?» — первым не выдержал Антон. «Ежели все отменяется, то выхожу на линию. Ежели, как просили, значит, платите госпожа денежки, потому как бесплатно даже слоны не ездят». Бывшая прима неторопливо повернулась, обвела взглядом присутствующих. «Ничего не отменяется!» Достала из сумочки сто рублей, протянула Антону. «Все, что могу!» «Держи!» Передал он деньги сестре. «Ежели чего, пусть будут у тебя!» Дуня захлопала глазами, неожиданно тихо расплакалась. «Отчего затеваете-то?» «Ступай к себе и спрячь деньги под подушку! Остальное не твоего ума дело!» Дуня ушла, Глазков несмело спросил. «Может, отложить?» На князя покушались, как бы охрана не стала свирепствовать. «Отложите, сударыня», — попросила Катенька. «Нехорошо у меня на душе». Бессмертная прошла к стулу, положила руки на его спинку. «Все в руках господних». «Госпожа», — подал снова голос Антон, — «на душе у всех чешется. Уважьте народ, перенесите на другой день. Пущай губернатор поживет как бы чуть подольше. Хоть и нагадит еще, но не так, чтобы много». «Нет», — лицо Табы было искажено, — «нет, я не могу больше ждать. У меня каждый день на счету. Я все решила, все подогнала, все подсчитала. Господь поможет мне. Если же кто не хочет, если кто струсил, вон порог, а за порогом Бог. Время есть до утра. Думайте». Обер-полицмейстер Крутов навестил князя в госпитале. При появлении начальства перебинтованный Икрамов попытался подняться, Тот жестом остановил его «Лежите! Любое напряжение сейчас вредно!» Уселся возле койки на стул, махнул двум ординарцам, чтобы ушли, потом вздохнул, заключил «Худо, князь! Весьма худо!» «Ничего, Николай Николаевич, поправлюсь!» — улыбнулся тот. «Я не о вас. Вы, разумеется, поправитесь. И организм крепкий, и ранение несмертельное. Худо в стране. Будем стараться, чтоб и страна поправилась». «Боюсь, что уже опоздали», — Крутов перевел взгляд на окно, за которым легкой желтизной начинали гореть листья. Наклонился ближе к кровати, прошептал. «Распад, деградация, безволие. Возле государя странные полуграмотные людишки. В думе варьё, полиция куплена, армия растеряна. Народишко пьет и бунтует. Что делать, князь?» «Не впадать в отчаяние, ваше превосходительство». «Как не впадать?» Я не сплю по ночам, а если и засыпаю, то принимаюсь орать и плакать, пугая домочадцев. Я, князь, схожу с ума и не вижу помощи ни с какой стороны. «Хотите услышать мое признание?» — усмехнулся Екрамов. «Нет, нет, не надо. Достаточно того, что вы едва не стали жертвой безвластия и беззакония. Это я скорее для себя, потому что держать внутри уже нет никаких сил. Они скоро уничтожат и нас». «Кто?» «Подпольщики». Бунтарии, сэры, анархисты, демократы, либералы! Да вся эта сволочь!» Николай Николаевич совсем перешел на шепот. «Да, конечно, мировая закулиса! Прежде всего она, во всем она! Она уничтожит самодержавие, уничтожит Россию!» Помолчали. Оберполицмейстер достал из коробочки успокаивающую таблетку, стал жевать ее. «Кто, по-вашему, решился на покушение?» — спросил он. «У таких более чем достаточно», — усмехнулся Ибрагим Казбекович. «Думаю, эссеры. Они свирепствуют. Особенно. Я грешным делом вначале подумал про вашу бывшую пассию, думала она. Но когда медики вспотрошили остатки бомбистки, понял, ошибся». «Бывшая пассия — это кто?» — взглянул на крутого князь. «Госпожа бессмертная. Мне ведь несут в уши даже то, чего я не желаю слышать». «Да, я имел с мадемуазель романтические отношения, но это в прошлом. Ныне я начальник сыскного отдела, она преступница. Сестру ее все-таки задержали в Одессе». «Снова газетная утка?» «Нет, это уже серьезно. Значит, будут судить их вместе». «Следователя Гришина, вы арестовывали по делу бывшей примы?» Да. Он покрывал ее действия и вводил следствие в заблуждение. «Может, не следует?» — неожиданно спросил Крутов. «Что?» — не понял Икрамов. «Со следователем. Нищета, трое детей, пьянства. Пожурите слегка и отпустите под контроль. Лицо князя стало жестким. Простите ваше превосходительство, но нет. Если уж бороться со всякой нечистью, с предателями, то нужно начинать с себя». Генерал подумал, пожевал губами, кивнул. «Ну, это я к размышлению». «Вам решать». Взял с тумбочки фуражку, надел ее, поднялся. «Желаю скорейшего выздоровления, князь. Я непременно к вам еще загляну». Отошел на шаг, вернулся, наклонился совсем близко к больному. «Помните, вы говорили мне о возможном покушении на премьер-министра. Боюсь, вы были близки к истине». «Надо что-то предпринимать». «Стараемся, но...» Крутов помолчал... показал пальцем в потолок. «Выше не прыгнешь и во все отверстия не влезешь», щелкнул кабулками и покинул палату. На свидание с Гришиным была допущена вся семья, жена и трое детей. Жена все время плакала, сморкалась и вытирала ввалившиеся глаза. Парни молчали, а Даша прижималась к отцу. Вид Егора Никитича был весьма жалким. Потрепанная одежонка, небритые щеки, синяки под глазами, опухшие запястье. «Ты, Тамара, главное, следи за парнями», — сурово наказывал он жене. «А вы, оболтусы, слушайте, мать, не безобразничайте. Освободят, непременно ремня испробуете». «Как же освободят», — кивнула жена. Следователь сказал, как бы на каторгу не отправили. Подошел прапорщик-надсмотрщик, громко объявил, свидание окончено, прощайтесь». Тамара стала еще горше и тише плакать, ткнула худым носом в небритую щеку мужа. Парни по очереди подошли к отцу, поцеловали, и только Даша не отпускала отца. Прижималась к нему все крепче и отчаяние. Вступайте, махнул Гришин семье и шепнул дочке. А ты задержись на два слова. Живее! Подал голос прапорщик. Мы мигом, кивнул Егор Никитич и тихо спросил дочку. Помнишь камень, который я тебе оставил? Не потеряла? Нет, папенька. Никому его не отдавай, только госпоже Бессмертной. Она его заберет? Обязательно. А если она о нем забудет? Не забудет. Вскоре он ей понадобится. Для революции то ли испуганно, то ли восторженно прошептала Даша. Отец приложил ладонь к губам девочки, оглянулся на надсмотрщика. ц Не задавай лишних вопросов, детка. Главное, не потеряй камень. «Не потеряю». Дочка еще крепче прижалась к отцу, затем отступила, серьезным лицом перекрестила. «Храни вас Господь, папенька! Вы мой свет на всю жизнь!» Повернулась и, больше не оглядываясь, покинула комнату свиданий. Полицмейстер Соболев вошел в комнату следователей, за отдельным столом которой сидел писарь, за пишущей машинкой, бросил на стол газеты «Читайте». — Совершено покушение на вашего начальника, князя Икрамова. — Живой, — вырвалось у Фадеева. — Пока да, а дальше в руках божьих. Полковник шумно уселся в кресло, стал ждать, когда столичные гости ознакомятся с написанным, взял графин, налил воды, выпил. — Черная метка князю, — заметил Конюшев. — Эти люди на полпути не останавливаются. — Кстати, — отложил газету Фадеев. «А не пришло ли время познакомиться поближе с мадмуазель? А то ведь департамент интересуется, а у нас пока пусто». «Познакомимся, непременно познакомимся». Соболев полез в карман кителя, достал оттуда сложенную вдвое шифрограмму. Любопытное сообщение из столицы. Передал ее Конюшеву, тот вслух прочитал. «Жителями деревни Роговое у Сурийского края в тайге обнаружен труп мужского пола, загрызенный волками». При осмотре одежды был найден документ, подтверждающий, что погибший является бывшим начальником поселка Катаржан на Сахалине поручиком Гончаровым Никитой Глебовичем. Следователь взглянул на коллег, спросил, «Кажется, от него была беременна, задержанная». «От него», — удовлетворенно кивнул полицмейстер. «Это, кстати, интересный момент для разговора с воровкой». «Велеть, чтоб пригласили?» «Аркадий Алексеевич?» — спросил Фадеев. «Можно». «А как быть с князем Емским?» «Мы его также пригласим, но не сразу. Побеседуем вначале с девицей, а уж затем в качестве сюрприза перед ее очами предстанет любимый». Фадеев открыл дверь, крикнул в коридор «Привести задержанную Михелину Блюштейн». В ожидании Михелины полицмейстер подошел к окну, некоторое время молча наблюдал протекающую внизу жизнь, не поворачиваясь, спросил, «Не выходит из головы капитан Ярославля, кто и за что его мог убить?» «Вы у нас, спрашиваете?» — удивился Конюшев. «В том числе. Он один из самых уважаемых капитанов города, и вдруг такое». «Хороши у вас капитаны, Аркадий Алексеевич. Если самый уважаемый таскал пачками катаржан с Сахалина», — усмехнулся Фадеев. «Это нужно еще доказать. Вы в этом сомневаетесь, ваше превосходительство?» «Размышляю». Дверь открылась, конвойный впустил Михелину. Девушка казалась спокойной, отрешенной. «Присаживайтесь, мадемуазель», — показал на стул Фадеев. Она уселась, ровно и грациозно, снисходительно осмотрев присутствующих. «Слушаю вас, господа». Писарь тут же застучал по клавишам. «Это мы вас слушаем, сударыня», — усмехнулся все тот же Фадеев. «Возможно, вы за эти часы проанализировали факт вашего задержания и желаете нам в чем-то признаться?» «Желаю. Признаюсь, что нахожусь в полном недоумении от произвола и прошу разъяснить причину моего нахождения здесь». «Мадемуазель», — Конюшев сделал пару шагов в ее направлении, — «мы располагаем более чем достаточным количеством доказательств, чтобы уже завтра подать материалы в суд, однако, учитывая вашу молодость, нам бы не хотелось ломать окончательно вашу судьбу, поэтому рассчитываем не только на раскаяние, но и на сотрудничество. Благодарю за комплименты, но ничего, кроме сказанного, добавить не могу». Полицмейстер извлек из папки два паспорта, протянул один из них Михе. «Ваш паспорт». Она мельком взглянула на него, пожала плечами. «Да, мой». «А этот?» — Аркадий Алексеевич показал второй. «Это документ вашей матери?» «Да». «То есть вы и ваша мать Белла и Сара Гринблат?» «Да». «И вы проживали в гостинице ожерелье королевы у тети Фиры?» «Да». «Где сейчас ваша мама?» «Мне неизвестно». «Я ждала ее, но меня почему-то забрала полиция». «Почему-то?» «Да, почему-то». «И господин, с которым вы столкнулись на улице, вам не знаком?» «Конечно. По-моему, он не совсем нормальный». Аркадий Алексеевич неторопливо достал из ящика стола типографский портрет Соньки, поднес к лицу девушки. «Это ваша мама». Миха замялась, смутилась и ответила. «Да». «Дивно». Полицмейстер снова полез в ящик стола, взял оттуда газету с заголовками и фотографиями. «Вы узнаете здесь себя и свою мамочку». В комнате стало тихо, и даже писарь перестал печатать. Воровка бросила взгляд на газету и, помолчав пару секунд, тихо произнесла. «Мне нечего вам сказать». «То есть вы признаете, что являетесь дочерью Софьи Блюфштейн, больше известной как Сонька Золотая Ручка, и вашим отцом является тот господин, с которым вы столкнулись на улице?» «Я не стану больше отвечать». «Вместе с матерью вы отбывали пожизненную каторгу на Сахалине, откуда бежали, воспользовавшись услугой капитана парохода «Ярославль». Михелина молчала. «На Сахалине вы имели роман с начальником поселка Вольнопоселенцев поручиком Гончаровым», продолжал Соболев. Девушка по-прежнему не отвечала. «По нашим сведениям, вы ждали ребенка от господина Гончарова. Однако, судя по внешности и по легкости существования, роды у вас не случились. В глазах воровки на миг возникли слезы, но она сдержалась. Вам известно, мадемуазель, что случилось с господином поручиком после вашего бегства? Думаю, он по-прежнему на Сахалине», «Нет». Он пытался бежать, и в результате... «Что?» — подняла испуганные глаза Миха. «Полицмейстер взял со стола шифрограмму, протянул ей...» «Ознакомьтесь!» Девушка впилась глазами в написанное, растерянно посмотрела на сидящих, вновь пробежала текст, вскрикнула и вдруг стала медленно сползать со стула. Фадеев едва успел подхватить ее, Конюшев быстро налил воды. Миха медленно пришла в себя... взглянула в расплывшиеся лица, стала плакать, тоненько, скуляще. «Вызовите конвойного!» — распорядился полицмейстер. «Конвойный!» — продублировал Фадеев. Младший полицейский чин помог Михелине подняться. Конюшев помог ему вывести ее в коридор, вскоре вернулся, развел руками. «Вот так, господа! Не нужно ни допросов, ни очных ставок!» «Жаль девицу!» — почесал затылок Соболев — Все-таки что-то человеческое в ней осталось. «Не уверен», — возразил Фадеев. «Это их образ жизни. Театрально любить, трагически умирать, беспардонно воровать. Трудно представить, сколько жертв оставили после себя сия очаровательная особа и ее прославленная мамаша. Все равно жаль, у нас ведь тоже есть дети». Аркадий Алексеевич вздохнул, заключил. «Встречу с князем придется отложить, слишком много сюрпризов для столь хрупкой особы». «А как поступим с ее папашей?» — не без иронии спросил Фадеев. «С сумасшедшим? А кому он теперь нужен? Пусть бродит себя, пока не загнется где-нибудь под забором. Но он подсажен на морфий. Тем более, такие люди долго не живут».